Глава девятая. Подкрепление. У новой есть дети? Хотя, чему я удивляюсь? Она же взрослая женщина, наверняка у нее есть дети. Наверное, сыграло роль то, что я знаю ее только с одной стороны. Со стороны каменного спокойствия и леденящего холода. Не верится, что человек подобного характера способен проявлять к кому-то любовь, пусть даже и родительскую. Но, оказывается, у заместителя директора есть и другая сторона, имеющая мало общего стоя, о которой знаю я. И сейчас эта ее сторона личности вовсю бушует, грозя действительно пройтись катком по стоящим в оцеплении полицейским. «Пожалуйста, отойдите», — заученными фразами отвечали ей бронированные служители закона, не двигаясь с места. «Вы подвергаете себя и всех остальных опасности». «Опасности вы подвергаете! И не нас, а наших детей, которые оказались там, внутри, в заложниках!» Яростно отвечала Нова, сжимая кулаки, которые прямо на моих глазах наливались плохо контролируемой, но пока еще сдерживаемой маной. «Я Каролина Нова, заместитель директора Академии магии, сильнейший маг света в этой стране, и если вы не пропустите, клянусь, я сама проникну внутрь и сделаю все по-своему!» — В таком случае вы будете считаться преступницей наравне с теми, кто сейчас находится внутри, — безэмоционально ответил полицейский. — Внутри оцепления сейчас могут находиться только специализированные группы, деятельность которых напрямую связана с нейтрализацией конфликта. — Эй, я хлопнула Адама по плечу. Надеюсь, мы не будем входить за линию оцепления прямо тут? Тут сейчас слишком горячо для подобной выходки. — Нет, конечно, — ответил тот. — Ты меня за кого держишь? Не дойдя до беснующейся Новой буквально три шага, Адам внезапно свернул в сторону и открыл дверь ближайшего здания, скрывшись за ней. Мы прошли следом и оказались в небольшом кафе буквально на четыре столика. Сейчас оно, конечно же, было закрыто, а столики и даже стойку раздачи оккупировали безопасники, разложив по ним рации и ноутбуки. Взрослые дяди в количестве одиннадцати штук постоянно переговаривались, как вслух, так и по рациям с телефонами, перемещались туда-сюда, тыкали пальцами в экраны и вообще вели себя максимально контрпродуктивно, на мой неискушенный взгляд. Когда мы вошли, они все на мгновение прервали свои дела, подняли глаза и посмотрели на нас. Потом от одного из них раздался короткий скептический вздох, в котором буквально слышалось «он все-таки решил поступить по-своему», и непонятная мне деятельность закипела по новой. «Слушай», — обратился я к Адаму, «а то, что мы делаем, точно согласовано с остальными?» «Ну, никто не был против», — уклончиво ответил тот. «Потому что ты ни у кого не спрашивал», — уточнил я. «Не совсем. Просто я не спрашивал у тех, кто мог быть против», — усмехнулся Адам. «Брось, мы оба понимаем, что вы сейчас единственный способ провернуть всю эту операцию быстро». «Я не стал ничего на это отвечать. Все было очевидно. Адам провел нас через кафе насквозь, через подсобные помещения». Там нашлось несколько человек, смотрящих на нас одновременно со страхом и с надеждой. Судя по всему, это был персонал заведения, которые добровольно-принудительно попросили посидеть пока что в сторонке и не мешать проведению операции. Пройдя кафе насквозь, Адам открыл еще одну дверь, которую использовали для рабочих целей, и оказалось, что она выходит на улицу уже внутри оцепления. Таким образом, мы могли оказаться в его пределах, не попадаясь никому на глаза, и не вызывая неприятные и непредсказуемые реакции той же Новой, например, которая явно не понравится, что ее учеников запустили в запретную зону, а ее саму нет. Удачи желать не буду, произнес Адам, сдвигаясь в сторону, чтобы освободить проем. Зная вас, она вам не нужна. Я улыбнулся ему, ничего не отвечая, и жестом подозвал всех поближе к себе, после чего накинул сразу на четверых призрачную вуаль, ухнув в нее сразу половину своего монозапаса, чтобы наверняка он сразу же, буквально за секунду, восстановился до максимума, благодаря ножу, и я в очередной раз с удовольствием порадовался тому, что увел такой ценный артефакт прямо из-под носа у своего главного врага. «Это еще что?» — спросил Ног, осматривая свою руку, которая слегка серебрилась, словно на нее алюминиевые пудры насыпали. «Это заклинание, которое поможет нам незаметно пробраться до школы», — ответил я. «Оно делает нас невидимыми со стороны при взгляде дальше, чем с двух метров. В магическом спектре, разумеется, мы будем светиться, как целый город в темное время суток, но, как мы уже выяснили, кроме нас никто не умеет в нем видеть, так что это не проблема». — Так вот, что ты имел в виду, когда говорил «незаметно подбираемся к школе», — пробормотал Лютес. — Почему мы раньше не использовали это заклинание? Я не стал ему отвечать, что у меня на него раньше банально не хватало маны, и вместо этого сказал. — Хватит время терять. Оружие к бою, тактильные контакты вперед. И, подавая пример, первым вскинул мономат и двинулся вперед. Ванесса последовала за мной, положив ствол мономата на мое правое плечо, а за левое держась рукой, чтобы я чувствовал, что она рядом. Нокс и Люта сдвигались похожим образом, но контролируя фланги и тыл, для чего им приходилось постоянно оглядываться. Мы быстро пересекли пустынную дорогу, на которой стояла парочка припаркованных вдоль тротуара машин и достигли территории школы. Она, как и положено в школе, была огорожена забором, но очень невысоким, исключительно декоративным, буквально по грудь. Никому из нас не составило труда через него перелезть, после чего мы пересекли большое открытое пространство перед зданием и добрались до стен школы незамеченными. «Кто-то что-то заметил?» — спросил Лютос, прижимаясь к стене возле меня. «Я нет. Я заметил одного в окне третьего этажа», — ответила ему нокс. «Там же, где он был на схеме, его легко можно было бы снять». «Если бы можно было, уже сняли», — ответил я. «Снайперы вокруг. Даже мы уже были бы на прицеле, если бы нас видели. Чисто на всякий случай. В любом случае сразу всех тротлистов они устранить не смогут. А как минимум один по закону подлости обязательно успеет перед смертью сообщить о том, что их атакуют. А значит, заложники будут умирать. Так, смотрите, переговорщик». И правда, по направлению к центральному входу школы, одетый в тяжелый бронежилет поверх делового костюма, Подняв руки и демонстрируя, что в них ничего нет, шел переговорщик, которого нам обещал Адам. Тот, чьей задачей будет сместить на себя фокус внимания террористов, давая нам больше пространства для деятельности. Это, конечно, все еще не дает нам права врываться прямо через главный вход, но определенную свободу все же даст. «Твою мать!» — прошептала Ванесса, округляя глаза. «Это же...» Но я и сам уже увидел, что Адам немного покривил душой и не прислал нам переговорщика. Он и был переговорщиком. В отличие от тротлистов, он прекрасно видел нас, но даже и вида не подал. Даже наоборот, остановился в десяти метрах от входа и так и замер с поднятыми руками, чего-то ожидая. Прошло несколько десятков секунд, за которые Нокс уже успел начать нервничать и постукивать пальцами по маномату, и внезапно двери школы распахнулись. На нас все еще лежала вуаль, но я на всякий случай долил в нее свежую порцию маны, чтобы она не схлопнулась в самый неподходящий момент. В эту секунду в дверях школы показались тротлисты. Сразу три облаченных в дымные доспехи фигуры уверенной походкой вышли из дверей, и один из тротлистов направился к Адаму, а двое других встали рядом с дверями. Нечего было и думать пробраться мимо них. Там расстояние даже метра не наберется, так что надежды на то, что получится все провернуть проще, чем я задумывал, не осталось. По плану велел я, и мы, не привлекая внимания тротлистов, двинулись в обход школы. Туда, где мы сможем проникнуть внутрь. Завернув за угол и пройдя до середины стены, мы остановились возле окна кабинета географии, который наметили как точку входа, поскольку ни в нем, ни рядом с ним, если судить по карте, которую нам показывал Адам, никого не должно быть. На всякий случай я уцепился за отлив окна подтянулся и заглянул внутрь через стекло, все еще скрытый вуалью, пока остальные осматривали окрестности, не забывая и вверх тоже контролировать, на случай, если кому-то из тратлистов приспичит покурить из окна. В кабинете и правда все было пусто. Перевернуто вверх дном, но пусто. Тетради, глобусы, линейки, карты валялись прямо на полу, и где-то на них красовались красноречивые отпечатки ног. Отсюда всех выводили в спешке и явно не в добровольном порядке, но сейчас тут было пусто. Поэтому я вытянул руку и приложил ее к стеклу, и пустил по пальцам две струйки маны — красной и голубой. Сплетаясь в один поток, мана неторопливо растеклась по стеклу, обволакивая каждую молекулу, а потом я обрезал и замкнул мановые потоки, активируя плетение. Стекло с тихим шелестом осыпалось тем, из чего оно, собственно, и было сделано — мелким песком. Можно было вырезать стекло ножом. Можно было вообще прорезать саму стену, хотя не факт, что ухватило бы длины клинка. Стены тут приличной толщины. В общем, стекло можно было просто вырезать, но не было никакой гарантии, что оно не вывалится от этого внутрь или что остатки стекла в раме, лишившей целостности, не сломаются от собственного же веса, и все это не зазвенит, разлетаясь на осколки по полу, выдавая наше местоположение. Нет уж, лучше так. Тихо, быстро и эффективно. Да еще и приятно, черт побери. Чего скрывать, мне просто было приятно снова пользоваться магией на полную катушку. Уцепившись руками за отливы, я запрыгнул на окно и еще раз осмотрел кабинет, ощупывая стволом углы. Никого так и не обнаружив, я развернулся обратно во двор, чтобы позвать всех остальных, но сказать так ничего и не успел. Потому что магическим зрением, которым я пользовался так же привычно, как и обычным, заметил, что к нам приближается фигура, габаритами и силуэтом напоминающая человеческую. Вот только ее не было видно в обычном спектре, а лишь в магическом, смотреть в котором мои ребята, как водится, постоянно забывают. А все это значило, в свою очередь, три вещи. Во-первых, это маг. Во-вторых, это маг, который хочет остаться незамеченным. И в-третьих, что вытекает из первых двух – Это враждебный нам маг. Я даже не стал предупреждать остальных о вероятном противнике, иначе больше времени потратил бы на то, чтобы объяснить, где он находится, или чтобы убедить ребят перейти на магическое зрение. Вместо этого я навел мономат на приближающуюся фигуру и уже потянул спусковой крючок, как вдруг от фигуры донесся голос. А вы полны сюрпризов, Марк? Впрочем, не могу сказать, что я удивлена. Мой палец дрогнул, но уже в другую сторону, отпуская спусковой крючок. Это был голос Новы. Остальные тоже узнали его. «Что за чёрт?» — поморщился Нокс. «Мне чудится? «Нет», — ответил я, опуская мономат. «Посмотрите нормально, магическим зрением». «Ух, чёрт!» — опишила Ванесса, видя перед собой сияющую маной фигуру. Нова, Я не ошиблась?» Вместо ответа Нова на мгновение раздвинула нити плетения перед своим лицом, являя его миру, и спрятала снова, став невидимой. Ну как?» не мог прийти в себя Нокс. «Я лучший оператор магии света в этой стране, а может, статься и во всем мире», слегка высокомерно ответила Нова, оставаясь невидимой. «Неужели у кого-то могли возникнуть сомнения в том, что я смогу невидимой пробраться мимо каких-то там людей, которые еще и заняты своими людскими делами?» «Ну да, она права. Белая мана — это в первую очередь всякого рода маскировка, обманки и иллюзии. И уже только потом...» В намного меньшей степени копья из лучей прожигающего света и ослепляющие вспышки. Даже плетение из моей собственной вуали на три четверти состоит из белой маны, и только на четверти из других цветов. Так что сомнения в том, что новый имеет возможность пробраться за кордон, действительно не должны были возникнуть ни у кого, кто хотя бы поверхностно знаком с теорией спектра мановых цветов. Другой вопрос, что я до последнего надеялся, что у нее не хватит духу этой возможностью воспользоваться. Если бы это было так, у нас бы сейчас было намного меньше проблем. Я открыл было рот, чтобы заговорить, но нова меня опередила, и даже по пояс вышла из невидимости, чтобы выглядеть убедительнее. Даже не думайте, Марк. Что бы вы ни собирались сейчас сказать, лучше не говорите. Я отсюда не уйду. И здесь я тоже не останусь. «Я сюда проникла и себя подставила под статус преступника, но там, внутри школы, мой ребенок, И я не намерен смотреть на то, как все эти структуры...» Она выговорила это слово с презрением. «Тянут время, непонятно чего дожидаясь, и непонятно чего добиваясь. Если ничего не делают они, то это сделаю я сама. Конечно, я не ожидала здесь встретить вас, но это ничего не меняет. Да, я знаю о вашей группе» о всех тех делах, которые вы четверо уже успели провернуть, но для меня это ничего не меняет. С вами или без вас, я войду внутрь и отыщу своего ребенка. И если кто-то встанет у меня на пути, он об этом жестоко пожалеет, даже если это будете вы». «Вы правда будете с нами сражаться?» — недоверчиво спросил Лютес. «Если вы меня попытаетесь остановить, то буду. Постараюсь обойтись без крови, ослепить, возможно, навсегда, или просто замаскироваться и уйти, Но, зная Марка, это все может не сработать. И тогда, да, я буду сражаться. Даже если мне не суждено выжить в этом бою. Это более правильно, чем просто сидеть и ждать, когда всю работу сделает кто-то другой, и бояться, что он ее не сделает». Нова по своей привычке говорила спокойным и твердым тоном, разительно контрастирующим с тем, как она разговаривала с полицейским возле кордона. Тогда ей управляли эмоции. Она находилась в полном раздрае и не контролировала себя. Поэтому и несла первое, что придет в голову. А теперь наоборот. Она взяла себя в руки, поставила перед собой цель и наметила путь к ней. И как это всегда было с Каролиной Нова, которая знала, куда, зачем и как идти, она отринула все эмоции, которые только мешают делать один шаг за другим. И она не отступит. Она действительно вступит в бой, если понадобится. И если я сейчас сделаю так, что этот бой будет против нас, то просто зря потеряю ценные ресурсы, которые можно применить более удачно. Не говоря уже о том, что сама по себе идея сражаться с бывшей учительницей для того, чтобы не пустить ее туда, куда она хочет отправиться, чтобы сражаться, плохо умещается в голове, скажем так. Да и потом, она же лучший маг света. Это весьма ценное приобретение. «Идете с нами», — попросил я. Но два условия. Первое, мы давно работаем в команде и сработались. На вас это не распространяется, поэтому держитесь в невидимости и желательно не сильно близко, чтобы у нас было пространство для маневра. У нас есть план, и мы будем его придерживаться. Если все выгорит, то мы спасем всех, и никто не пострадает, а вы можете все испортить. Так что не пытайтесь лезть в бой, если только ситуация не станет критической». Идет. Что второе? Второе еще проще. Примите как данность следующий факт. Определять ситуацию как критическую имею право только я. Я развернулся и спрыгнул в кабинет географии.